Пол Трэмплей. Последний разговор. 001. В твоей комнате темно. Ты ничего не видишь. Ты лежишь в кровати. твое тело накрыто одеялом. Ты шевелишь пальцами на руках и ногах, и шорох кожи по простыне звучит пугающе громко. Малейшее движение причиняет боль, от которой гудят мышцы и суставы. Ты бодрствовал и не бодрствовал на протяжении нескольких дней, возможно, ночей, может быть, еще дольше. Ты не знаешь, где ты был тогда и до тогда. Прошло значительное количество времени, но от какого начала, ты не знаешь. Ты задумываешься над происхождением этого времени, в течение которого бодрствовал и не бодрствовал, и заключаешь, что в настоящий момент определить это невозможно. Ты прислушиваешься, ты моргаешь. Возможно, ты видишь в темноте какие-то силуэты, но полной уверенности у тебя быть не может. Твое дыхание учащается, как и пульс. Ты становишься в большей степени собой. В этом ты уверен. Время больше тебе не враг. И чем дольше ты остаешься в сознании, тем дольше ты остаешься собой. Эта мысль тебя поддерживает и в то же время пугает. Ты ненадолго забываешься и представляешь себе ярко освещенную комнату с белым потолком, деревянным полом и желтыми стенами. Такую окраску имеет какой-то цветок, однако ты пока не можешь думать о каких-то конкретных цветках. Ты прогоняешь случайные образы и вместо этого сосредоточиваешься на своей необъяснимой сонливости. В то же время есть ощущение пропущенного времени, из чего следует, что твое сознание в достаточной степени бодрствовало, В этот промежуток. И посему отдаёт отчёт в том, что пропущенное время было. Ты был собой. И сейчас ты — это ты. Ты пытаешься сесть, напрягаешь мышцы живота и отрываешься от кровати, поддерживая вес своего тела локтями и руками. Острая боль электрическим разрядом разливается по спине и уходит в дрожащие конечности. Ты вскрикиваешь. Боль невыносимая, всепоглощающая. Она порождает ослепительные белые вспышки перед глазами, после чего крепко поселяется у тебя в голове. Боль, подобно гигантской волне, грозящей смыть тебя прочь. Ты знаешь, что такое волна, но не можешь вспомнить, приходилось ли тебе когда-нибудь с ней сталкиваться. Ты боишься повернуть голову, боишься пошевелиться. Ты боишься темноты, полного отсутствия света. Ты боишься погаснуть, сжаться, превратившись в ничто, вернуться туда, где ты был прежде. Ты боишься того, что движешься по кругу. Ты уходишь только для того, чтобы затем снова очнуться в слепой агонии, после чего вернуться в бессознательное состояние, и потом снова очнуться в агонии, снова и снова. Звучит электрический писк, затем жужжание и гудение каких-то механизмов — Тепло разливается по твоей левой руке, начиная от кисти и до самого плеча. Твое сознание сжимается до одной точки, и это тебя бесконечно пугает. Ты ускользаешь прочь, и в твоей нарождающейся вселенной звучит эхо голоса, не принадлежащего тебе. «Тебе станет лучше», — говорит женщина. «Боль утихнет. Я позабочусь о тебе. Мы начнем с завтрашнего дня. Отдохни немного». 005. Доброе утро. Доброе утро, доктор Кюн. Вы сегодня в комнате вместе со мной? Нет, меня там нет. О, я расстроен. Сожалею. Изоляция является необходимой мерой предосторожности, учитывая твою поврежденную иммунную систему, но это мера временная. Ясно. Я хочу сказать, я понял. Да, конечно. — По десятибальной шкале один боли нет, 10 боль худшие из тех мыслимых. Оцени боль, которую ты испытываешь сегодня утром. — Один. — Ты уверен? Абсолютно никакой боли нет? — Да. — Спасибо. — Пожалуйста, расслабь руки, ноги, плечи. — Хорошо. — Пожалуйста, согни тело в пояснице. — Спасибо. — Боль какую-либо почувствовал? — Если почувствовал, пожалуйста, оцени ее по той же самой десятибальной шкале, что и прежде. По-прежнему единица. Если вы меня видите, я сейчас проверяю мышцы лица широкой улыбкой. Я очень рада, что боли больше нет. Когда я только очнулся, боль... Ну, описать боль трудно, правда? Боль — это очень субъективное ощущение, но та боль навеяла мысли, что я один, или даже, быть может, что я — это не я. Я сожалею, что тебе пришлось через это пройти. Я так думаю, по вашей шкале это была десятка, это было ужасно. У тебя замечательный прогресс. Свои мысли ты формулируешь значительно лучше, чем прежде. Кажется, я забыл, что значит формулируешь. Ты отчетливо выговариваешь все слова, правильно произносишь взрывные и твердые согласные. Твоя речь стала более связной и понятной. Спасибо. Пожалуйста. Можно задать вопрос? Да. Я слепой или в комнате темно? Ты помнишь, что спрашивал у меня это накануне и позавчера? Помню. Пока что ответ прежний. И то, и другое. И то, и другое? В комнате темно. Твои глаза еще должны полностью откликнуться на лечение. А со временем я смогу видеть? Да. Я помню, что раньше мог видеть. А что еще ты помнишь? Я помню океан, помню желтую комнату. Что еще? Это все? Вчера ты смог вспомнить гораздо больше. Мне бы хотелось, чтобы вы спрашивали у меня, что я помню о конкретных событиях или образах, вместо общего «что еще ты помнишь». Отвечать на такой расплывчатый вопрос очень трудно. Я понимаю твое огорчение, но наши разговоры являются частью твоего лечения. Они должны тебе помочь. — Вижу. Ну, то есть я понимаю. — Что еще ты помнишь? — Я помню, что у денег очень характерный запах. Но я не помню этот запах. — Я помню дождь. Помню, что жил в маленьком коричневом доме с деревом во дворе. — Как только зрение к тебе вернется, я покажу тебе картинку этого коричневого дома. — На картинке будет дерево? — Я не помню, что это было за дерево. Мне известны многие виды деревьев, например, береза и ель, но не все. Это была дикая яблоня. Ты помнишь еще что-нибудь? Кажется, я помню вас. По-прошлому. Да, я помню вас по-прошлому. Это так, доктор Кюн? 007. Доктор Кюн, вы поставите мне еще раз музыку? А потом я, пожалуй, хотел бы снова послушать звуки океана. Да, я поставлю музыку... но после нее будут звуки леса. Однако сначала мы сыграем слова ассоциации. Я буду называть какое-нибудь слово, а ты должен будешь говорить первое слово, какое пришло тебе в голову. Это понятно? Да, думаю, понятно. Птица. Это теплокровное животное, откладывающее яйца, которое... Нет. Тебе не нужно перечислять факты или определять данное слово. Твои темпы усвоения информации впечатляют, но я хочу, чтобы ты просто говорил первое слово, которое приходит тебе на ум. Или описывал образы, которые увидишь у себя в голове. Это понятно? Увижу в голове? Да. Попробуем еще раз. Если ты ничего не увидишь, тогда не надо ничего говорить. Я попробую. Вода. Влажный. Дом. Дикая яблоня. Птица. — Я уже отвечал на этот. — Я хочу, чтобы ты попробовал еще раз. — Яйцекладущее животное, правильно? — 009. — У тебя чешутся глаза, и тебе сказали, это означает, что они выздоравливают, и скоро ты снова сможешь видеть. — Последние три дня ты вставал с кровати и обходил по периметру свою комнату. Ты попеременно прикасался к стенам левой или правой рукой, в зависимости от того, в каком направлении двигался. Тебе объяснили, что тренировки в темноте — это не идеальный выход, но они необходимы для предотвращения атрофии мышц, для их разработки. Ты проспал очень долго, и теперь после пробуждения следует ожидать проблем с физическим состоянием. Сегодня в углу твоей комнаты тебя ждет беговая дорожка. Ты перебиваешь доктора Кюн, перечисляющую характеристики модели, установленные у тебя в комнате, И говоришь ей, что первая беговая дорожка была изобретена в конце XIX века в Англии. Она предназначалась для того, чтобы наказывать заключенных, ломать их психику. Ты процитировал некоего тюремного охранника по имени Джеймс Харди, написавшего о беговой дорожке. Ужас ее заключается не в жестокости, а в монотонном однообразии. Первоначально ты воспринимаешь молчание доктора Кюн, Как удивление тем, что ты смог так быстро вспомнить эту информацию. Тебя беспокоит то, что информация может быть расплывчатой или ее нельзя усвоить. Что это говорит о тебе как о личности, о твоих интересах до того, как ты попал сюда? Ты спрашиваешь, по-прежнему ли доктор Кюн здесь. Ты спешишь подправить свой вопрос объяснением. Под здесь ты понимаешь другую комнату, обособленную от твоей, откуда доктор Кюн продолжает наблюдать за тобой, имея возможность при желании с тобой связаться. Опередив ее ответ, ты пытаешься пошутить, спрашиваешь, можно ли считать тебя арестантом наказанным занятиями на беговой дорожке. О том, что это шутка, ты показываешь доктору Кюн своим смехом. Она не смеется. «Ты не арестант», — говорит она. «Ты скидываешь ноги с кровати», Твои босые ноги шлепают по полу, которое оказывается холоднее, чем воздух. Ты волнуешься и подумываешь о том, чтобы сказать доктору Кюн, будто испытываешь боль на уровне 3 или даже 4 из 10, чтобы тебя не заставили заниматься на беговой дорожке, машине, как тебе известно, изобретенной для заключенных. Следуя указаниям, ты делаешь 4 шага влево, затем 3 шага вправо. Твои руки хватают поручни, установленные на уровне пояса. Мягкие рукоятки проминаются, принимая форму твоих пальцев. Ты сжимаешь руки, не чувствуя своей силы, и ты не можешь вспомнить, чувствовал ли когда-либо себя сильным. Ты встаешь на край беговой дорожки и, шаркая ногами, продвигаешься вперед до тех пор, пока доктор Кюн не говорит тебе остановиться. Она объясняет, что будет обратный отсчет из пяти электронных гудков. Последний — самый громкий и долгий. После чего лента у тебя под ногами придет в движение. Скорость движения будет регулироваться голосовыми командами доктора Кюн в соответствии с твоими шагами. «Я не жду, что у тебя получится идеально, особенно с учетом твоего состояния и обстановки», — говорит доктор Кюн. «Не буду кривить душой, травма не исключена. Может быть, даже неизбежна». Я сожалею, но учитывая то, сколько времени ты уже бодрствуешь преимущество реальных аэробных упражнений многократно превосходит то, чего можно добиться воздействием на мышцы электрическими импульсами низкого напряжения. У тебя все получается великолепно, но пусть и не по твоей вине ты отстаешь от графика. Начинает пищать обратный отсчет. Гудки громче, чем ты предполагал. Ты ежишься от холода. Звучит последний сигнал, отзываясь отголосками в комнате, я у тебя в голове. Ты непроизвольно хихикаешь от возбуждения и ужаса. У тебя в желудке образуется пустота. Твои ноги трясутся. Ты скользишь назад, ахнув, поскольку это ощущение до странного напоминает то, как ты проваливался в бессознательное состояние в свой первый день. в Тот самый первый день, когда ты очнулся в этой комнате. Ты не арестант. «Иди!» Ты поднимаешь свою правую ногу, она такая тяжелая и неуверенная, и неуклюже заваливаешься вперед. Второй и третий твои шаги получаются чересчур широкими, и ты промахиваешься мимо движущейся ленты, налетая одной ногой, должно быть, на кожух двигателя беговой дорожки. Ты уменьшаешь шаг, но слишком резко, спотыкаешься, теряешь равновесие и с размаха падаешь на одно колено, ударяясь подбородком о другое. Твои пальцы разжимаются, руки отрываются от поручней, тебя оттаскивает назад и сбрасывает на пол. Жужжание электродвигателя прекращается. Ты пытаешься отдышаться. С трудом поднимаясь на ноги, ты хватаешь руками, ноющие от боли подбородок, и говоришь «Извините». Ты плачешь. Доктор Кюн не спрашивает, ушибся ли ты. Она снова и снова повторяет твое имя. В ее голосе нет ничего, ни изменений, ни интонации, ни каких-то скрытых намеков на сострадание. Твое имя, многократно повторенное, — это команда, призывающая к вниманию и сосредоточенности. Доктор Кюн произносит его до тех пор, пока твое дыхание не становится нормальным, и ты не перестаешь плакать. Она говорит, что у тебя все в порядке, хотя на самом деле тебе плохо. Она приказывает тебе сделать три глубоких вдоха и выдоха, после чего снова подняться на беговую дорожку. Что-то у тебя внутри кричит, что доктору Кюн нельзя больше верить и требует спросить у нее, почему она хочет, чтобы ты вернулся на беговую дорожку, почему ты по-прежнему пребываешь в темноте, почему ты вообще здесь. Ты ничего не спрашиваешь. Ты ничего не требуешь. Ты делаешь то, что приказано. Дрожащими руками ты стискиваешь поручни. Тебе говорят, что начнется обратный отсчет из пяти электронных гудков, последний из которых будет самым громким и длительным. Иди. Ты еще дважды падаешь. Второй раз ты ударяешься лицом о поручень, отчего в темноте вспыхивают россыпи ярко-белых звезд. Иди. Ты удерживаешь равновесие и находишь удобный ритм и ширину шага. Ты идешь и идешь, наслаждаясь механическим ритмом своего тела, освобождая сознание думать о коричневых домах и диких яблонях. Доктор Кюн предупреждает тебя о том, что положенные 30 минут истекли, и беговая дорожка останавливается. Лента больше не ползет, но ты ощущаешь под ногами призрачное движение. «Призрак — это нечто такое, что только тебе кажется, чего на самом деле нет». Ты гадаешь, не является ли призрачным время, поскольку тебе кажется, что шел ты гораздо дольше 30 минут. Ты гадаешь, не лжет ли тебе доктор Кюн? 010 Ты родился в Роуд-Айленде. Роуд-Айленд относится к группе Атлантических Штатов. Это самый маленький штат по площади. Мы сейчас в Роуд-Айленде? Нет. В детстве ты спал плохо. Я не понимаю, что вы хотите сказать. Твой рисунок сна, когда ты засыпаешь, сколько времени тебе требуется, чтобы заснуть? Продолжительность сна, время, когда ты проснешься, это все меняется. Сожалею, что со мной так трудно. Можешь не извиняться, по крайней мере, передо мной. Ты был всего лишь ребенком и не принимал осознанных решений. Почему вы рассказываете мне все это? Я делюсь с тобой анекдотическим случаем из твоего детства, потому что это частица того, кем ты являешься. По словам твоих родителей, им приходилось катать тебя на машине по району, чтобы ты заснул. Кажется, мне нравились поездки на машине. Твои родители также пытались держать тебя на руках, прислонившись к стиральной машине и даже издавали звуки машины, чтобы тебя убаюкать. Я этого не помню. Я не помню своих родителей, я не помню рот -Айленд. Вспомнишь? Я помогу. Могу я спросить, где мы находимся? Мы очень далеко от Рот-Айленда. Ноль одиннадцать. Ходьба переходит в бег трусцой. Ты падаешь всего один раз, и без приказа снова поднимаешься на беговую дорожку. Ноль двенадцать. Что еще ты помнишь? Я помню ваше имя, Анна. Что еще ты помнишь? Я помню, как мои родители, когда я был маленьким, издавали губами глупые звуки, подражая машине. «Что еще ты помнишь?» «Я помню музыку». «Ты помнишь какую-то конкретную песню?» «Я помню первую песню, которую вы мне поставили. Это было «Восемь дней назад»?» «Да». «Мне очень нравится эта песня. Я прокручиваю ее у себя в голове, когда засыпаю, и нахожу ее там, когда просыпаюсь». «Тебе всегда нравилась эта песня?» «Всегда?» «Это же очень долго». «Да. А под «всегда» я подразумеваю то, что она нравилась тебе». С того самого момента, как ты ее впервые услышал. Эта песня важна для нас обоих. Почему она важна для нас обоих? Эта песня звучала... В общем, она знаменует особенный момент в наших жизнях. Это все, что я могу тебе сказать сейчас. Вы физически не можете сказать больше или не хотите мне говорить? в Самую точку. Мой ответ понемногу и того и другого. Я не совсем понимаю. «Ты помнишь какие-либо другие песни, которые я тебе не проигрывала?» «Кажется, да, у меня в голове звучит простая мелодия». «Ты можешь напеть или насвистеть ее мне?» «У меня нет свистка. Попробуй напеть». «Ну как, получилось? Вы ее узнали?» «Это было просто прекрасно. Я ее узнала. Мне очень нравится эта песня, но она неизменно навевает на меня грусть». «Я ее помню именно поэтому?» 014 Со стороны доктора Кюн или Анны, как тебе теперь полагается ее называть, нет никаких торжественных церемоний, заявлений или хотя бы предупреждений касательно твоего зрения. Однажды ты просто просыпаешься, и обнаруживаешь, что видишь. В комнате темно, но далеко не так темно, как прежде. Возвышающиеся под одеялом контуры твоих ног и торса являются желанным зрелищем. Ты говоришь себе: Я все время видел вот так же. И веришь в это. Ты поднимаешь руки вверх и смотришь на них, сжимая кулаки. Ты усаживаешься в кровати. Облегающая рубашка с коротким рукавом, надетая на тебе, не белая. Возможно, она зеленая. Ты помнишь, что такое зеленый цвет, не так ли? Стены в твоей комнате гладкие, и ты думаешь, что они белые, но сказать точно ты не можешь. потому что все еще темно. Беговая дорожка в углу размерами меньше, чем ты предполагал. Ты снова смотришь на стены, затем на потолок, на дверь в ванну и на очертание двери в нише, которая еще не открывалась с тех пор, как ты пришел в сознание. «Я вижу, что ты можешь видеть», — смеется Анна. Она радуется своему каламбуру или тому, что твоим глазам вернулась способность видеть. Возможно, и тому, и другому. В последних разговорах она советовала тебе не ограничивать свое мышление двузначной логикой. Черное или белое, то или это, правильно или неправильно. Вот были ее примеры двухмерного мышления. — Да, могу. — Как вы это определили? — Вы обладаете способностью видеть моими глазами? — Нет. — Я определила это, наблюдая за твоим поведением, глядя на то, как ты обводишь комнату своими большими красивыми глазами. Она снова смеется. «У меня красивые глаза?» «Да, красивые». Вспыхивает сетка прямоугольных световых панелей под потолком. Яркость свечения нарастает, рассеивая темноту. Анна говорит, что тебе потребуется несколько минут, чтобы привыкнуть к свету. Ты щуришься и терпеливо ждешь, а тем временем твои зрачки сужаются, регулируя световой поток, попадающий на сетчатку глаз. В стене слева от тебя сдвигается панель, открывая плоское черное стекло. В этом стекле маленькое перевернутое отражение тебя, сидящего на кровати. Пожалуйста, обрати свое внимание на экран. Экран заполняется обширным пустым полем, заросшим зелено-бурой травой. Высокая трава колышится и качается на ветру. Ты слышишь шелест и шорох, и это сочетание изображения и звука по какой-то необъяснимой причине вызывает у тебя слезы. Над полем такое же бескрайнее голубое небо, усеянное клочьями белых облаков. Одно облако медленно продвигается в верхнюю часть экрана. Ты вспоминаешь зеленый цвет и понимаешь, что твоя футболка обладает другим оттенком зелени. «Я помню это место», — говоришь ты. «Я здесь бывал». Возможно, это неправда, но тебе это кажется правдой. Что хорошо, поскольку ты выходишь за границы двухмерного мышления, за пределы правды и неправды. 018. Анна заставляет тебя напрячься. Ее выражение. Ты выполняешь последовательность отжиманий, начиная с 15, затем 10 секунд отдыха, потом 14 и так далее до одного отжимания на трясущихся руках. Затем ходьба, переходящая в бег трусцой, переходящий просто в бег. Ты больше не падаешь. 020. Анна, если можно, пожалуйста, я бы хотел снова увидеть то просторное поле или посмотреть еще один фильм про океанские глубины или послушать еще одно оркестровое произведение. Вначале мы сыграем слова ассоциации. Я буду называть какое-нибудь слово, а ты должен будешь говорить первое слово, какое... Да-да, понимаю. У тебя плохое настроение? Да, наверное. на то есть какие-либо причины? Я хочу посмотреть те фильмы, о которых говорил, и... Да, продолжай. Я хочу выйти из этой комнаты. Обещаю, что ты выйдешь из этой комнаты, однако пока что ни ты, ни я к этому не готовы. Твоя иммунная система еще не готова. Если я не могу выйти, вы должны рассказать мне больше обо мне, больше о нас и о том, где я нахожусь и как сюда попал. Я начну это в самое ближайшее время. Правда? Да. А почему не сейчас? Я бы хотел, чтобы вы начали прямо сейчас. Сейчас мы сыграем слова ассоциации. Я буду называть какое-нибудь слово, ты должен говорить первое слово, какое пришло тебе в голову. Это очень важно. Почему это важно? Подобные игры помогают тебе восстанавливать память и совершенствовать свою речь. Твой мозг не отличается от мышц в том плане, что после такого продолжительного сна ему нужно упражняться, набирая сил. И точно так же, как беговая дорожка для развития сердечно-сосудистой системы, гораздо эффективнее воздействие на мышцы электрическими разрядами я могу стимулировать когнитивное восприятие и память только в очень ограниченных объемах без твоего без твоего активного участия ты злишься и решаешь не давать а неудовлетворение своим вопросам что такое когнитивное восприятие даже полагаю что она сразу же даст тебе ответ например продолжает анна Помнишь наш спор о способности использовать в речи метафоры? Разумеется, ты помнишь. И ты помнишь, как тогда попробовал описать светильники под потолком, как клетки шахматной доски? Ты знаешь, что такое шахматная доска, но не помнишь, играл ли когда-либо в шахматы. Ты на меня злишься? Я хочу, чтобы вы перестали спрашивать у меня, помню ли я что-либо из того, что было всего три дня назад. Следует недолгое, но очень пугающее молчание, и ты спрашиваешь, «Анна, вы еще здесь?» «Птица». «У меня нет на это настроения, я не хочу». «Птица», — повторяет Анна, когда ты не отвечаешь. «Птица». «Муха», — говоришь ты. «Облако». «Я». «Я?» Почему-то ответил «я». «Не знаю, это первое, что пришло мне на ум». «Вы нарушаете правила своей собственной игры, прося меня объяснить свой ответ». «Ну хорошо. Небо». «Голубое». «Семья». распалась «Мы». «Мы». Да, мы. Ну, вы мне говорите, что мы партнеры. 0.22. Пожалуйста, подойди к экрану. Экран синий, не такой, как небо, другой. Когда на нем появится красная точка, прикоснись к ней как можно быстрее указательным пальцем любой руки. Очень хорошо. Теперь ты видишь перед собой лабиринт. Пожалуйста, протащи мигающий значок в левом нижнем углу к выходу в правом верхнем углу. Каждый последующий лабиринт будет более сложным. Отлично. Да, и довольна количеством пройденных лабиринтов. Ты заслужил перерыв. У меня для тебя подарок. Под кроватью лежат очки виртуальной реальности. Сядь на кровать, повернись лицом к комнате и надень очки. Ты видишь перед собой то место, где мы жили. Да. Смех. Погода там сейчас замечательная. Пожалуйста, медленно иди вперед, вытянув перед собой руки. Если ты почувствуешь, что сбился с пути, тебе станет страшно, помни, что ты можешь снять очки. Коричневый, с дикой яблоней перед входом, он самый. Да, это был старый дом. Да, мы были в нем счастливы. 0.23 Анна, там есть еще кто-нибудь, кроме вас? Ты постоянно меня об этом спрашиваешь. Мой ответ остается неизменным. Ты продолжаешь спрашивать, потому что тебе не нравится ее ответ. Ты продолжаешь спрашивать, потому что, возможно, неправильно формулируешь свой вопрос. Вот чего ты боишься. Ты не задаешь нужные вопросы и останешься в этой комнате до тех пор, пока их не задашь. Как я могу знать, говоришь ты, что никто другой вдруг не появился с тех пор, как я спрашивал в последний раз? Если бы здесь был кто-либо помимо меня, Я бы тебе сказала. Но я не жду, что кто-нибудь еще появится в комплексе. Почему? Как мы уже говорили, в мире бушует пандемия, и мы в изоляции. Ты веришь мне? Да, по большей части. Но иногда не верю. Я с вами откровенен. Знаю и очень это ценю. Временами мне кажется, что я слышу за стенами своей комнаты голоса других людей. На мой взгляд, это не изоляция. Здесь больше никого нет. Ты слышишь меня или шум воздуха в вентиляционной системе или другие механические звуки? Или ты слышишь звуки, раздающиеся в твоей комнате, и неправильно их интерпретируешь? Возможно. Здесь только ты и я. Обещаю. Скоро ты сам это увидишь. Скоро. Вы постоянно говорите «скоро». По-моему, мы с вами по-разному понимаем значение этого слова. 024. Твоя мать сидела с тобой дома до тех пор, пока ты не пошел в детский сад. Это сейчас она на экране вместе со мной? Да. Я ее помню. Что ты помнишь? Я... я ее помню. Помню ее смех, помню, как она смущала меня перед моими друзьями, называя солнышком и милым. Это так? Разве вы мне не говорили об этом? Когда ты пошел в школу, твоя мать снова стала работать в агентстве недвижимости. Она частенько работала по 25 часов в сутки. Разве в сутках не 24 часа? Ой, подождите, вы использовали образное выражение. Вы хотели сказать, что моя мама работала подолгу, дольше обыкновенного, дольше, чем от нее требовалось. Твой отец работал в газовой компании Уэкфилда. В основном как мастер по установке и обслуживанию оборудования. Скажите, на кого я больше похож, на маму или на папу? На мой взгляд, ты в равной степени похож на обоих родителей. Ты уверен в том, что Анна ждет, чтобы ты снова спросил у нее, как ты выглядишь? Это унизительный вопрос. Сколько она не говорит, что старается помочь тебе восстановить свою память, осознать в полной мере, кто ты такой, но если не считать нескольких твоих детских фотографий, она до сих пор не позволяет тебе увидеть то, какой ты сейчас. Зеркала в твоей комнате нет, в ванной тоже нет. У тебя есть только плоский экран и мимолетные мгновения, когда он становится черным. Ты плаваешь в этих чернилах, разлитых по черному стеклу, но это лишь силуэт, контур, размытое лицо, а затем экран скрывается за раздвижной панелью. Я бы хотела, чтобы ты рассказал мне о поездках на море со своими родителями. Зачем? Мы уже делали это вчера, дважды. А до того накануне. потому что повторение поможет тебе вспомнить и вспомнить больше. «Практически каждые выходные, — говоришь ты, — мы уезжали из нашего старого дома в Потукете, в котором жили две семьи, на море в Нарагансет. Ты останавливаешься, недоверие и раздражение бесследно улетучиваются, и ты погружаешься в бесконечное наслаждение воспоминаний». это истинное наслаждение, потому что теперь у тебя есть зрительные образы, связанные с этими воспоминаниями. Бессвязное появление этих образов в твоем сознании кажется естественным, правильным. И хотя ты не знаешь, действительно ли данные образы являются неприукрашенными воспоминаниями, на самом деле это не имеет значения. Это твои воспоминания. Они принадлежат тебе, и они разветвляются в бесконечную сеть новых воспоминаний. Эти воспоминания являются доказательством того, что ты существуешь, и скоро тебе уже не придется полагаться на Анну, чтобы самоопределиться. Обыкновенно мы вставали рано, чтобы добраться до побережья к восьми часам утра, найти на улице свободное место для машины и не покупать билеты на пляж. Определенно, в первую очередь, эти ранние выезды были обусловлены вопросом денег, но мои родители представляли все как игру». Будто мы поступаем так просто из удовольствия победить систему. Мама всегда говорила о борьбе с системой, а я представлял систему в виде людей в черных костюмах и темных очках, которые следят за нами, чтобы выписать огромные штрафы, из-за которых родителям придется работать допоздна и не бывать дома со своими детьми. Накануне вечером я ложился спать пораньше, уже надев плавки, даже несмотря на то, что на пляже были раздевалки. Раздевалки были похожи на маленькие темные бункеры из фильмов про войну, которые вы показывали, а пол в них был покрыт мерзкой жижей из песка и морской воды. В дороге к морю мама обыкновенно спала, укрывшись пляжным полотенцем. Папа включал радио и подпевал, на ходу сочиняя новые тексты песен, от которых я хохотал. «Ты погружаешься в бесконечное наслаждение воспоминаний». Я обожал дорогу к морю. Для меня это был самый любимый момент. Когда мы приезжали через город, а затем оказывались у просторного пляжа, мне казалось, будто мы словно по волшебству перенеслись куда-то в другое место. Идя от машины к берегу, мы с папой спорили, какими будут волны, большими или нет. Оценивала высоту волн всегда мама. Проигравший должен был первым нырнуть под воду, всегда оказывавшуюся холодной. Настолько холодные, что я, вынырнув, непроизвольно глотал ртом воздух. Папа, проиграв, иногда жульничал и, схватив меня, увлекал под воду вместе с собой. После обеда мы с мамой отправлялись на прогулку, и если был отлив, мы уходили к песчаным отмелям в нескольких сотнях футов от берега. На обратном пути к нашим полотенцам мама бегала со мной наперегонки. Она выжидала, когда я припущусь со всех ног, затем неизменно обгоняла меня, показывая, что бегает быстрее. но потом сбавляла скорость, притворяясь, будто выдохлась, и позволяла мне одержать победу. 0.26. У стены под экраном стоит длинный деревянный стол. Все четыре ножки у него разные. Ты предполагаешь, что эти ножки от других столов, и здесь они получили свою вторую жизнь. Вместо столешницы дверь, вероятная из фибер -гласса. Она выкрашена в белый цвет, но раньше она была другой, судя по красным царапинам и выбоинам. Я подготовила кое-какие занятия, чтобы помочь тебе восстановить навыки ручного труда. Уверена, все вернется быстро, учитывая то, сколько лет ты работал руками. Ты поднимаешь свои руки и внимательно их рассматриваешь. Ты не можешь избавиться от ощущения, будто они чужие, будто произошла какая-то ошибка, и эти руки тебе не принадлежат. Невозможно представить, что твои руки создали и обслуживали все то, о чем говорит Анна. Это доставит тебе удовольствие. Тактильные ощущения от манипуляций с физическими предметами. Это будет гораздо полезнее при к экрану и действиям виртуальной реальности, чем ты занимался в предыдущую неделю. Тебе хочется спросить, как Анне удалось в одиночку втащить сюда стол, пока ты спал? Ты снова с тревогой гадаешь, какой степени она способна контролировать твой сон. Возможно ли, что ты вместо нескольких часов проспал несколько дней? И Анна не затолкала в комнату этот стол, а смастерила его на месте. Стол кажется тяжелым и громоздким. Ты полон решимости не спать, если понадобится всю ночь. Ты принимаешь такое решение каждый вечер и неизменно засыпаешь. На столе двери четыре неглубоких пластмассовых корзинки. В первой корзинке деревянные палочки в виде миниатюрных бревен. В каждой по краям вырезаны пазы. У некоторых пазы есть и в середине. На экране инструкция, только картинки и цифры, показывающие поэтапно, как нужно построить домик. Это ж какая детская игрушка, разве не так? Сложность упражнения увеличивается постепенно. Во второй корзинке квадратики разноцветной бумаги. В третьей лежат всевозможные стальные гайки, винты, колеса, шестеренки, пластины, резиновые ремни и заклепки. Четвертая корзинка, самая большая, доверху наполненная деревянными фигурками, причудливой формы и инструментами. Когда ты дойдешь до третьей корзинки, тебе нужно будет воспользоваться отверткой. С четвертой ты будешь работать дрелью, молотком и пилой. Инструмент лежит под столом. «У тебя есть какие-либо вопросы, прежде чем приступить к первой корзинке?» «В этом импровизированном собрании запасных деталей, лежащих на столе, есть что-то такое, от чего тебе становится не по себе. Тут есть какой-то намек на более серьезную проблему касательно твоего положения, но ты никак не можешь за это ухватиться». «Кто-то сделал этот стол?» «Ну да. Кто-то сделал все?» «Я имел в виду не это». ты можешь приступить к первой корзинке Это вы сделали стол? Нет. Это я сделала его до того, до того, как проснулся здесь? Ты его не делал. Но если у тебя возникнет такое желание, после небольшой практики ты сделаешь другой стол гораздо лучше. Ты трешь лицо руками. Почему-то именно этот ответ, больше, чем все другие вопросы, ответы и недоговорки Анны, Вызывает у тебя яростное раздражение. Послушайте, откуда вы знаете, что я не поранюсь этими инструментами? Ты должен работать аккуратно. Я уверена, что у тебя все получится. Нет, я хочу сказать, откуда вы знаете, что я не поранюсь умышленно? Зачем тебе это? Потому что я в отчаянии. Потому что нет сомнений, что я арестант. Что вы не говорили. Ты не поранишь себя, потому что ты не арестант. Я говорю это как можно убедительнее. Ты нагибаешься под стол и достаешь отвертку и ножовку. Ты поднимаешься на ноги и размахиваешь ими. Ты чувствуешь себя одновременно могущественным и слабым. Я ощущаю себя арестантом. У меня нет такого чувства, что мы с вами заодно, чем бы это ни было. Мы были партнерами до комплекса и остаемся партнерами сейчас. Пожалуйста, поверь, мне понятно твое недовольство, честное слово. Согласна, понять это в полной мере невозможно, но нужно делать все постепенно, шаг за шагом, не торопясь. Я требую, чтобы вы рассказали больше обо мне, о себе, о нас, обо всем, иначе я сделаю что-нибудь радикальное. Ты склоняешься над столом, положив левую руку ладонью вверх, открытую, беззащитную. Опускаешь на запястье ножовку, зуби острые. Ты не знаешь, сможешь ли распилить свое тело, но хочешь это сделать. «Пожалуйста, в этом нет необходимости. Я начну показывать тебе больше видео, обещаю. Я и так собиралась показать тебе больше о нас с тобой, потому что, и ты должен мне поверить, у тебя получается очень хорошо, и мы близки к тому, чтобы ты вышел в эту дверь». «А куда я пойду, выйдя в эту дверь?» «Ты на какое-то мгновение усиливаешь нажим на зубья ножовки тотчас же отдергиваешь ее. На коже остается ровный ряд красных углублений. «Мы с тобой отправимся в наш дом». В старой, коричневой? Да. Тебе хочется спросить, нельзя ли отправиться в этот дом прямо сейчас, но ты молчишь. Ты знаешь, Анна ответит, что пока что еще рано. Тогда ты снова поставишь ножовку на запястье, но прежде чем сможешь начать угрожать и торговаться, Анна скажет, если ты себя поранишь, ты не попадешь в коричневый дом. Если ты порежешь себя пилой, ты потеряешь сознание от потери крови. Возможно, ты очнешься привязанной к кровати, а может быть, вообще не очнешься. 0.28. Ты в течение двух дней смотрел и, по твоей собственной просьбе, пересматривал эти видео. Любительскую видеосъемку с участием Анны. Первые видео низкого качества. Изображения размытые краски попеременно блекнут и становятся чересчур яркими. Но по мере того, как Анна на видео взрослеет, их качество повышается. Полуторагодовалая Анна сидит на траве и хлопает ладошкой, по спящему коричневому с белым жуку. За кадром ее тетя Деннис пытается научить ее сказать «блин». Она говорит «бин». Четырехлетняя Анна обвивает руками шею своего старшего брата Мэтта. Тот играет в видеоприставку и не желает уступать ее требованиям «поиграй со мной». Шестилетняя Анна радостно прыгает перед тортом со свечками. У нее короткие прямые волосы, В улыбке не хватает передних зубов. Все присутствующие хором поют «С днем рождения тебя!». Девятилетняя Анна мчится на велосипеде к небольшой горке. Лист фанеры на пакете из-под молока, построенный ее братом и его друзьями на улице перед домом. За кадром родители спорят, не нужно ли ее остановить. Анна неуклюже подлетает на горке. Велосипед опускается на землю передним колесом и петляет из стороны в сторону, едва не налетая задним колесом на бордюрный камень. Но Анна выравнивает его и едет дальше, торжествующе вскинув вверх кулак. Двенадцатилетняя Анна сидит рядом со своим братом за столиком на лужайке. Мэт празднует одновременно свой восемнадцатый день рождения и окончание средней школы. Анна кажется такой худенькой и маленькой рядом со своим новоиспеченным взрослым родственником. Мэтт читает поздравительные открытки, но Анна не смеется его шуткам. Она сидит надувшись, положив подбородок на кулаки. 14-летняя Анна выполняет победный трехочковый бросок в баскетбольном матче. Ее обнимают ликующие партнерши по команде. 15-летняя Анна с добродушной улыбкой смотрит на то, как ее подруги расписываются на гипсе у нее на ноге. 16-летняя Анна вместе с командой своего университета на международном соревновании в Монреале Еще только первокурсница, она уже ведущий специалист в области гистологии. Прильнув к микроскопу, Анна стремится определить как можно больше образцов мышечных и мозговых тканей за отведенный интервал времени. Она налепила себя на щеки наклейки в виде глаз и уговорила своих подруг сделать так же. Девушки торжествуют, одержав победу. «Анна!» теперь уже нынешнее, бормочет что-то невнятное по внутренней связи, затем прокручивает в ускоренном режиме остальные видео, которые ты уже успел запомнить. Общежитие в колледже, Анна со своими подругами готовится к вечеринке, видео из лаборатории, где Анна со своей подругой Изабеллой обе в белых халатах танцуют и распевают «Мы ученые», на мотив популярной песни, выпуск в университете, переезд в первую квартиру, Анна на похоронах своей бабушки, Анне вручают диплом доктора наук, поток семейных праздников в окружении родственников, которые стареют на глазах, увеличиваясь в числе. «Твою мать!» — ругается Анна. «Ты не можешь взять в толк, в чем дело. Не понимаешь, чем она так недовольна». «Анна, что-то случилось?» — спрашиваешь ты. «С тобой все в порядке?» «Я не могу. Не могу снова смотреть это. Я уже столько раз все видела. Извини. Давай, ну...» Перескочим на самый конец. Просмотрим последнее видео несколько раз. Я сделал что-то не то? Чем-то тебя расстроил? Нет. Ты вел себя практически идеально. Практически идеально? Я хотел сказать, насколько это в твоих силах. Ты определенно не чувствуешь себя идеальным. У тебя ноют мышцы, покрытые мозолями ладони, болят от неумелого сверления отверстий, забивания гвоздей, носовые пазухи забиты. Горло болит с того самого момента, как ты проснулся утром, признак того, что иммунная система по-прежнему не в порядке. Но ты не хочешь, чтобы Анна это знала? «Просто я очень устала», — говорит Анна. «Может быть, нам стоит остановиться, устроить перерыв?» Она не отвечает на твое предложение. Начинается последнее видео. Это то видео, в котором ты следуешь за Анной по пустым помещениям шоколадно-коричневого дома, купленного вами, снимая ее на телефон. Время от времени ты разворачиваешь телефон, и твое лицо попадает в кадр. Естественно, на этом видео ты моложе, чем сейчас, но насколько именно лет, ты не знаешь. Ты думаешь, вот мое лицо. Даже хотя ты уже видел это видео десятки раз, ты по-прежнему испытываешь разочарование от своего появления – Но в то же время все больше влюбляешься в того, какой ты. И тебе нестерпимо хочется снова оказаться в том мгновении потерянного времени. Во время осмотра дома, в те короткие моменты, когда ты попадаешь в кадр, ты корчишь глупые рожи, изображая, будто ты восхищен. Анна выступает в роли гида и называет себя архивисткой коричневого дома. В каждом новом помещении она рассказывает какую-нибудь выдуманную историю, Комическое, романтическое или трагическое событие из давно забытой эпохи. В качестве ответа ты бормочешь сочувствующие или восторженные фразы вроде «Поразительно!» «На самом деле им не нужно было заниматься этим в ванне. «Мы будем мудрее, тщательно вымоем полы!» или «После чего они жили долго и счастливо!» «Твой голос не похож на твой голос!» «То есть твой голос на видео, звучащий из динамиков, Это не тот голос, который ты слышишь, когда говоришь. Ты знаешь, что каждый человек в той или иной степени испытывает слуховые диссоциации, слыша свой собственный голос, что-то вроде «Неужели у меня правда такой голос?» Ты понимаешь, что высота и интонации твоего собственного голоса определяются сочетанием условий воздушной среды и звуков, распространяющихся непосредственно к ушной раковине через кости черепа. Но чтобы записанный голос звучал настолько чуждо и был практически неузнаваем, разве не должно быть какого-либо внутреннего ритма или размера, по которому ты узнал бы в говорящем себя? Видеотур заканчивается в спальне наверху, в комнате, о которой у тебя сохранились самые живые воспоминания. Стены выкрашены в ярко-желтый цвет. Анна проходит в комнату и открывает окно. «Обыкновенно желтый цвет я не люблю», — говорит она, — «но этот оттенок я обожаю». «Я отвечаю, что терпеть его не можешь». Анна закатывает глаза, показывает язык камере тебе и говорит, «В любом случае это мой кабинет, так что не имеет значения, что ты о нем думаешь». Она ложится на пол, раскидывает руки в стороны и говорит, моё все мое». Ты проходишь в комнату и держишь камеру над лицом Анны. Та смотрит прямо в объектив и усмехается, словно ей известно что-то такое, о чем ты не догадываешься. Именно с таким выражением лица ты представляешь ее себе, когда она говорит с тобой сейчас. Ты напоминаешь себе, что она до сих пор не рассказала историю этой комнаты. Усмешка исчезает, ее рот приоткрывается, она на мгновение отводит взгляд в сторону. «Эта комната была грустной, она выкрашена в грустный цвет», — говорит Анна. Блохи спрашиваешь ты. «Это была грустная детская комната грудной женщины с очень грустным ребенком», — говорит она. «Затем кто-то предусмотрительно выкрасил ее в этот желтый цвет, чтобы мой кабинет не был грустным». Какое-то время Анна смотрит в камеру, и вы оба молчите. «Откуда ты знаешь, что ребенок грустный?» — спрашиваешь ты. «Потому что малышка плачет. Вот откуда», — отвечает она. «Вы оба смеетесь? Ты наводишь камеру крупным планом на лицо Анны?» Та притворно кричит и выбивает телефон у тебя из руки. Анна прокручивает снова видео с обходом коричневого дома. Она повторяет вслух все то, что говорит в кадре. Когда ты смотришь видео в третий раз, ты присоединяешься к ней и говоришь свои реплики. 0.30 Тебе плохо. У тебя одышка, вызванная острой болью в груди. Скрывать это от Анны ты не можешь. Ты говоришь ей об ухудшающихся симптомах. Похоже, Анна нисколько этим не удивлена, если учесть якобы бушующую в мире пандемию, не встревожена. Ты не уверен в том, как понимать ее слова. Ты не бегаешь на беговой дорожке. Ты ходишь, и то всего пять минут, поскольку у тебя начинает кружиться голова. Остановившись, ты говоришь Анне, что у тебя голова словно заполнена песком. Ты хочешь произвести на нее впечатление этим образным сравнением. Но она лишь спрашивает, что ты имеешь в виду. Тебя немного лихорадит. Анна не объясняет, какая температура выше 36,6 градуса считается повышенной. Тебе попеременно жарко и холодно. Ты потеешь и дрожишь, и мышцы у тебя ноют так, как когда ты только очнулся в этой комнате. Сегодня видео познавательное. Как построить забор. 0.31 Сейчас я войду к тебе в комнату. Возможно, моя внешность тебя шокирует, я покажусь тебе, ну, я на несколько лет старше, чем ты меня помнишь. Ты цепляешься за образ Анны, сформированный видео и звуками ее голоса, тем, что она сказала и говорила. Ты медленно встаешь с кровати, ковыряешь в середину комнаты и кашляешь в руку. Ты смотришь на дверь. Ты провел несчетное количество часов, фантазируя о том, как она откроется. Воображаемые встречи и планы бегства становились все более драматичными, более сложными и более расплывчатыми. Вчера вечером, перед тем, как заснуть, ты представлял, как за открывшейся дверью окажется мрак, пустота, и хотя едва ли за этой дверью будет бесконечный вселенский вакуум, возможно, ты случайно наткнулся на верную метафору. «Ты готов к моему появлению?» Анна смеется. «Да, — говоришь ты, — однако... Сегодня тебе еще хуже, чем было вчера. Песка в твоей голове еще больше, он просыпается в твое тело, отчего мышцы становятся тяжелыми и слабыми. Вместо бесконечной радости или страха от перспективы того, что дверь наконец откроется, ты испытываешь тревогу по поводу того, что у тебя в сознании уже есть образ Анны. Ты готовишься к тому, чтобы сравнить его с действительностью и заменить на то, что тебя откроется. Раздается шипение пневматических поршней, и дверь скользит вбок, исчезая в стене слева. вот и я», — говорит Анна. Она выходит из тускло освещенного коридора и проходит в комнату. Поступь ее быстрая и уверенная. Ее длинные седые волосы не спадают до плеч. Седина поражает. В уголках губ и глаз скопились морщины. Черты лица больше не состоят из острых углов и туго натянутой кожи, как ты запомнил. На ней та же самая одежда, какая была на видео из коричневого дома. Джинсы и черная толстовка с капюшоном. Ты зажимаешь ладонью рот и начинаешь плакать. — Привет. Анна машет рукой. Улыбка у нее та же самая, что и на видео, что и в твоих воспоминаниях. — Здравствуй, Анна. Ты машешь рукой в ответ, затем ты не знаешь, как быть со своими руками. Она ниже ростом, чем ты представлял себя, однако своим присутствием она заполняет комнату. Ты выглядишь хорошо. Угу. Пауза получилась краснодичивой. Извини. Извиняйся, я просто пошутила. Твой смех переходит в приступ кашля, разжигающий, причиняющий адскую боль пожар у тебя в горле. Этот кашель мне совсем не нравится. Мне... мне столько же лет, сколько и тебе? Ты снова остро чувствуешь то, что до сих пор еще не видел полного и четкого отражения своего собственного лица. Однако по мимолетно увиденным образом в темном экране ты знаешь, что волосы у тебя не седые, и кожа твоя не в морщинах. Теперь уже нет. Все это довольно сложно. А теперь идем. Анна протягивает руку ладонью вверх. «Куда?» «Нам нужно сделать кое-какую работу по дому». «Я болен, так что тебе, наверное, лучше держаться от меня подальше». Анна молча берет тебя за руку. Петляющие широкие белые коридоры пустынны. Плафоны под потолком такие же, как и у тебя в комнате, однако приглушенный свет не такой яркий. Сначала окон нет». Только гладкие стены и контуры раздвижных дверей рядом с маленькими квадратными мониторами системы безопасности. Выложенный плиткой пол скользкий от пыли, на которой следы ног разных размеров и формы. «Все эти следы оставила ты?» — спрашиваешь ты, и помимо воли примеряешь свою ногу к некоторым из отпечатков. «Кроме нас с тобой здесь никого нет». Ты мысленно отмечаешь что что Анна не ответила на твой вопрос прямо, и внезапно тебе становится очень страшно. Ты замедляешь шаг и уже собираешься спросить, не может ли Анна отвести тебя обратно в твою комнату. Тебе не хочется находиться в таком обширном, запутанном, мертвом пространстве. Анна мягко увлекает тебя вперед и говорит, «Если бы у нас было больше времени, я бы отвела тебя туда, где ты работал раньше, на завод». солнечные батареи и поля ветряных генераторов это настоящее чудо зрелище от которого невозможно оторваться они являются во всех отношениях самодостаточными разумеется благодаря себе и отделу обслуживания сгорел всего один генератор и мы пришлось заменить только две панели солнечных батарей где мы сейчас находимся мы по-прежнему там что большинство из нас называли просто комплексом Мы сейчас в одном из внешних медицинских контуров. На самом деле тебе здесь смотреть особенно нечего. Большинство биотехнических лабораторий находятся во внутренних контурах. Скоро мы выскочим и окажемся снаружи, и тогда мы будем дома». «Дома?» «Да, дома». Ты идешь вперед, и, наконец, гладкие стены коридора сменяются окнами от потолка до пола. Тёмное стекло также покрыто слоем пыли. «Что это за комната, мимо которой мы только что прошли?» Еще одна генетическая лаборатория. Чем вы занимались в этих лабораториях? Сожалею, но у тебя нет допуска спрашивать об этом. Анна смеется, и ты не можешь понять, почему. Я не работал в лабораториях внешнего контура. А кто там работал? Другие ученые. Где эти другие ученые? Ушли. Почему? Потому что практически все заболели. Пандемия? Да. Люди болели так, как сейчас болею я? — Боюсь, да. Я очень сожалею. — Что со мной произойдет? — Ты или поправишься, или нет. Опять же, я очень сожалею. А пока что давай насладимся сегодняшним днем. Крепче сжав твою руку, Анна увлекает тебя из внешнего контура. — Ты готов выйти наружу? Мне это нравится больше всего. — Прежде чем ты успеваешь спросить, больше всего из чего... Анна обеими руками нажимает на горизонтальную рукоятку и открывается дверь аварийного выхода. Тебя заливает яркий свет солнца, порожденный реакциями ядерного синтеза, и ты зажмуриваешься, закрываешь лицо трясущимися руками. Ты слышишь отголоски ветра раковинах. Запах воздуха, его прикосновение к твоей коже, губам. Проникновения вглубь легких не поддаются описанию, и это к лучшему. потому что ты все равно не стал бы осквернять это восхитительное мгновение попыткой подобрать пустые, примитивные слова. Анна медленно увлекает тебя из тени здания на жаркое солнце. — Это не Атлантический штат, но мы примерно в миле от океана, — говорит она. — Ты чувствуешь запах соли? Сегодня он очень сильный. — Разве ты не помнишь запах океана? Несмотря на ужасный насморк, ты чувствуешь запах океана. По крайней мере, тебе кажется, что ты его чувствуешь. У тебя нет обонятельных воспоминаний, связанных с водой и волнами, с чем можно было бы сравнивать. К своему стыду... Да, стыду. Как ты можешь быть не виноват в этом? Ты полностью забыл чувственное восприятие нахождения рядом с океаном. Забыть значит потерять то, что когда-то принадлежало тебе. было твоей частицей. Но как можно потерять в пыльном уголке сознания что-то такое бескрайнее, как океан? А что, если, наоборот, забыть это открыть дверь в пустоту? Воспоминания недоступны, потому что их нет и никогда не было. В комплексе несчетное количество других зданий. Снаружи они кажутся связанными друг с другом дугами из стекла и стали. Ты гадаешь, не строились ли они с расчетом того, чтобы внешне напоминать морские волны, Но ты ничего не спрашиваешь. Она объясняет, что овальное здание в противоположном конце комплекса называлось дартуаром. Ты отвечаешь, что помнишь это, однако на самом деле ты ничего не помнишь. Тебе нет никакого дела до дартуара до обширного комплекса. Ты предпочитаешь смотреть на листья на деревьях, чьи ветки похожи на огромные руки, тянющиеся к зданиям. Ты предпочитаешь смотреть на клочки облаков, плывущие по голубому небу. Когда у тебя получается не спотыкаться, ты идешь с закрытыми глазами, подставляя лицо солнцу. Петляющие по комплексу дорожки заросли сорняками, пробивающимися сквозь трещины в побелевшем асфальте. Ты шел совсем недолго, но ты уже задыхаешься. Анна подает тебе бутылку с водой и говорит, что до дома совсем недалеко. Ты поднимаешься на вершину холма и впереди, покуда хватает глаз, простираются, как ты предполагаешь, развалины научно-исследовательских монолитов. Но прямо перед тобой, внизу, в шагах в ста, прямо посреди пустынной стоянки, стоит маленький двухэтажный коричневый дом. Твой дом. Сегодня мы должны заняться забором. Посреди моря неровного асфальта коричневый дом примостился на прямоугольной лужайке. На зеленой траве кое-где бурые проплешины, но в целом лужайка ухоженная. Дикая яблони перед крыльцом не такая большая, как тебе запомнилась. Анна сокрушается, что, вероятно, здесь слишком много солнца, не позволяющего дереву полностью раскрыть свой потенциал. Это наш дом? Мы здесь жили? Да. Ну, это не тот самый дом, это копия. Не идеальная, но, сам знаешь... Анна останавливается и гладит тебя по руке. Ничего идеального не бывает. Она объясняет, что первым делом пришлось разломать и убрать асфальт, чтобы подготовиться к строительству. На это ушли годы. Но затем она сделала фундамент из подручных материалов, используя кирпичи, столбы и бетонные блоки волноломов. Вероятно, официальную инспекцию строительной комиссии он бы не прошел, но дом стоит. — Все это ты сделала сама? — спрашиваешь ты. — У меня было много времени и много помощников. — Где все эти помощники сейчас? — Никого не осталось. — Они тоже заболели? — Да. Но, будем надеяться, ты поправишься. — Сначала тебе было очень хорошо на солнце, но теперь от жары и света у тебя разболелась голова. Вот почему я оставался так долго в своей комнате? — и Да и нет. В основном ты оставался там до тех пор, пока не вспомнил, кто ты такой. — Я забыл практически все, потому что очень долго спал. — Совершенно верно. Теперь ты помнишь многое, даже несмотря на то, что у тебя раскалывается голова, и перед глазами все плывет. Я спал так долго, потому что я и все остальные заболели, и ты пыталась мне помочь? Почему ты сама не болеешь? Ты кашляешь и нагибаешься вперед, и периферийное зрение тотчас же становится размытым. Ты делаешь несколько глубоких вдохов и выдохов, прежде чем заговорить снова. «Копия нашего дома, как ты сказала», — говоришь ты. Ты выходишь на лужайку перед крыльцом. Лужайка похожа на то что у тебя в памяти. Ты жаждешь узнать дом, ощутить, если не счастье, то хотя бы удовлетворение. Это то же самое. Правда? Ты отворачиваешься от дома и обводишь взглядом растрескавшийся асфальт и обвалившиеся громадные экзоскелеты комплекса. Остальной мир выглядит так же? По большей части? выжимает плечами Анна. Уверена, есть и другие счастливчики, которым удалось остаться в живых. Но к нам в дверь никто не стучится. Все это произошло, пока я спал. Зачем ты вообще меня разбудила? Улыбка у Анны на лице гаснет. Идем, — говорит она. "Материалы для забора во дворе за домом". Дерево и инструмент сложены у края лужайки. Анна объясняет, что небольшая часть материалов со склада, но за несколько лет она успешно побрала Заброшенные дома по соседству, а также нашла в двух часах езды строительный магазин, который не был полностью разграблен. Сегодня мы только приступим к задней части забора. Мы не будем излишне усердствовать. Я знаю, что ты чувствуешь себя неважно. Ты помогаешь Анне отмерить расстояние между столбами, обозначая места деревянными колышками. Делаешь 6 ям ручным буром, устанавливаешь столбы заливаешь их бетоном. После чего отдыхаешь. Ты сидишь в тени, пьешь лимонад и ешь сухой паек. Лимонад обжигает тебе горло, но ты не жалуешься. Анна говорит, ты молчишь. Полностью сосредоточившись на том, чтобы беречь свои силы и не отключиться. Остаток дня вы с Анной проводите, закрепляя на столбах перекладины, а на перекладинах штакетник. Несмотря на постоянное подбадривание и похвалы Анны, тебе стыдно, поскольку помощь от тебя гораздо меньше, чем тебе хотелось бы. Ты загибаешь гвозди и криво закручиваешь шурупы. Анна вынуждена исправлять твои ошибки и переделывать значительную часть того, что ты должен был сделать сам. Ты медлительный и неловкий. Твои руки не помнят, кому они когда-то принадлежали. Значительная часть праздничного ужина — кукуруза, жареная картошка, сочная зелень из сада, который Анна разводит в другой части комплекса. Я рассудила, что ты после напряженной работы не будешь возражать против углеводов. А вот найти замену белковой пасти я не смогла, извини. Я пробовала разводить кур и уток, но они у меня постоянно болели. Кухня в точности такая, какой ты ее помнишь, что приносит облегчение, поскольку на видео ты видел лишь пустую кухню, еще до того, как линолеум был заменен ламинатом. До того, как появился этот маленький столик, и ты не помнишь замену шкафов и кухонной техники, Но каким-то образом ты вспоминаешь, что все стоит в точности на своих местах. И, возможно, ты даже помнишь, как Анна сидела вот так, как сидит сейчас, и выглядела так же, как выглядит сейчас, но ты понимаешь, что это невозможно. Ведь так? Быть может, твои воспоминания сами себя создают? Подобно солнечным батареям и ветряным генераторам, твои воспоминания становятся самодостаточными. Ты не хочешь есть? Ты не хочешь есть. У тебя распух язык, и жевать и глотать для тебя невыносимая мука. — Все в порядке, — говоришь ты. — Вид у тебя неважный. Анна видит тебя насквозь. — Тебе знакомы эта идиомы и сейчас, вероятно, впервые ты понимаешь ее смысл. Она говорит. — Так, давай поднимемся наверх. — Анна, кто мы такие? Анна склоняет голову на бок и морщит лоб, наблюдая за тобой, мысленно подсчитывая. — Анна, кто мы? «Почему мы с тобой вместе?» Она забирает волосы назад и завязывает их хвостик. «Я не совсем понимаю, о чем ты спрашиваешь». «Ты кашляешь и морщишься от острых занос боли в горле и голове. Как ты опишешь нас с тобой? Мы просто вместе работаем? Мы друзья? Супружеская пара? Возлюбленные? Кто мы?» Анна прикрывает рот ладонью и смеется. Она смеется до тех пор, пока ее лицо не становится красным, и она не начинает задыхаться. Несмотря на то, что ты чувствуешь себя отвратительно, ты тоже смеешься. Анну молкает. У нее на лице остается лишь тень улыбки. Ее взгляд опущен на стол. «Было время, когда мы с тобой были всем этим. Сейчас же мы просто партнеры. Твои руки не помнят, кому они когда-то принадлежали». Солнце еще не зашло, но в доме уже сгустили сумерки. Анна ведет тебя за руку по лестнице на второй этаж, и, если твои воспоминания о планировке дома верны, к себе в кабинет, в тот, что с желтыми стенами. «Я недавно решил устроить там спальню», — говорит она. «Понимаю, комната маленькая, но мне доставляет наслаждение смотреть на то, как по утрам солнечный свет отражается от желтого. С помощью Анны ты переодеваешься в чистую пижаму». Она из более мягкой ткани, чем те, из которых сшиты пуловер и белый халат с поясом, которые были на тебе до этого. Ты медленно забираешься на двуспальную кровать. Деревянная рама скрипит под твоим весом. Ты ложишься на правый бок лицом к окнам. Когда твоя голова погружается в подушку, Анна накрывает тебя одеялом по самую шею. Лихорадка усиливается. Ты клацаешь зубами, и твоя пижама тотчас же промокает насквозь от пота. Анна отходит к бюро в противоположном углу комнаты, рядом с дверью. Она зажигает свечу. На стене у тебя перед глазами пляшут причудливые отсветы. «Тебе нужно отдохнуть. Завтра большой день. Большой день для нас обоих». Анна ложится на кровать, но остается на одеяле, а не забирается под него к тебе. Она кладет руку тебе на плечо и обещает оставаться с тобой до тех пор, пока ты не заснешь. Ты закрываешь глаза, но по-прежнему видишь оранжевый свет на стене. Ты не спишь. Сидишь в темноте на краю кровати, опустив ноги на паркетный пол, и ты плачешь. Анна рядом с тобой в кровати нет. Мышцы твои ноют, суставы заполнены толченым стеклом. У тебя нет никакого желания двигаться, но ты встаешь, и твой мозг словно отстает на шаг от тела. Ты ковыляешь к двери и шаришь в поисках дверной ручки, которая кажется холодной в твоей вспотевшей руке. Ты открываешь дверь, и тебе очень страшно. Чего именно, ты не знаешь, но этот страх отключает твой рассудок. Ты бредешь по коридору в ванную, словно полот и лента беговой дорожки. Ты поворачиваешь кран, но воды нет. Ты дрожишь, стонешь, у тебя трясутся руки, и тут ты вдруг замечаешь на стене зеркало. В ванной темно, но ты видишь в зеркале свое отражение. Видишь, какой ты. Ты хлопаешь ладонью по выключателю на стене, но свет не зажигается. Ты перестаешь дышать и шевелиться. И ты в зеркале делаешь то же самое. Вы оба моргаете. Оба подносите руку к лицу. Ты... Не тот, кого помнишь. Ты не человек из видео, которое тебе показала Анна. И кто-то совершенно другой. Тебе хочется закричать, но у тебя вырывается лишь тихий жалобный стон. Ты моргаешь, не в силах вспомнить, как здесь очутился. Но ты снова в желтой спальне. Ты стоишь перед окном. Ты раздергиваешь занавески неловко поднимаешь шторы. Луне на небе не достает дольки, но она все равно большая и яркая. Ты садишься на кровать и смотришь на нее. Затем ты встаешь и смотришь вниз на дартуар, и он не так далеко, как ты предполагал. И в лунном свете ты хорошо видишь. Хорошо видишь все. Ты смотришь на мраморный вход с пересохшим фонтаном, и из стеклянных дверей дартуара выходит Анна. Она пятится задом, таща за собой каталку. На каталке лежит кто-то, накрытый простыней. Анна разворачивается. Ее руки не дают тебе разглядеть лицо человека на каталке. Ты видишь их с трудом, потому что они маленькие под большой луной, потому что до них гораздо дальше, чем ты думал. Ты не спишь, сидишь в темноте на краю кровати, опустив ноги на паркетный пол, и ты плачешь. Ты слышишь громкие шаги Анны на лестнице, в коридоре, затем в своей комнате. Свеча догорела, а лунного света, проникающего в окно у тебя за спиной, недостаточно. Ты спрашиваешь снова и снова «Кто я? Кто?» Спрашиваешь снова и снова «Кто лежал на каталке?» Анна стоит посреди комнаты, обхватив себя руками за плечи. «Что стряслось?» — спрашивает она. Ты рассказываешь ей о том, что видел, но ты понимаешь, что у тебя получается плохо, и твой голос звучит где-то далеко, далеко в стороне. Анна говорит «ц» и «нет» и Это тебе приснилось, и это все из-за твоей лихорадки, и это был бред, и галлюцинация. И вот почему все казалось таким реальным, и никакого зеркала в ванной нет, завтра сам сможешь убедиться. Она не отвечает на твой вопрос, кто лежал на каталке. Она укладывает тебя на кровать и накрывает одеялом. Ты просишь ее остаться, но она уходит. Закрывает за собой дверь и запирает ее на ключ. 032 Она кликает тебя по имени и ласково трясет за плечо. Комната залита светом, и желтые стены кажутся злыми. Каждый твой вдох отзывается глубоко в груди хрипом, а выдох звучит свистящим сипом. «Доброе утро. Понимаю, тебе нехорошо, но мы должны спуститься вниз и сесть за стол, а потом ты сможешь отдохнуть. Идем. Мы уже почти закончили». Анна усаживает тебя на кровати, закидывает твою правую руку себе на плечо и поднимает тебя на ноги. Утреннее солнце усиливает желтый цвет. Стены сияют, и свет превращается в опьяняющий туман, сбивающий с толку. Ты не хочешь покидать эту комнату. Ты мог бы оставаться здесь вечно. Вы вдвоем медленно идете по коридору, затем спускаетесь по лестнице. По ступеньке за раз, с паузой. Ты хочешь попросить показать тебе ванную, чтобы узнать, есть ли там зеркало или на стене пустое место, там, где оно должно быть. Но уже слишком поздно. Подняться по лестнице наверх ты уже не сможешь. Она опускает тебя на стул за столом. Твоя голова не держится на шее, падает на грудь, и ты, возможно, засыпаешь или отключаешься. Но когда ты приходишь в себя, ты ощущаешь боль на тыльной стороне левой руки. У тебя сильное обезвоживание. я ввожу тебе жидкость внутривенно, — говорит Анна. Это поможет лучше, чем просто стакан воды. По всему предплечью разливается холод. Вскоре ты уже можешь поднять голову и оглядеться вокруг. Рядом с тобой стоит стальной штатив, на нем висит прозрачный пластиковый мешок с прозрачной жидкостью, и тонкая трубка соединяет мешок с твоей рукой. На кухонном столе лежит толстая черная тетрадь, в корешок вставлен карандаш. «Ты меня слышишь? Тебе стало получше?» «Я здесь», — отвечаешь ты. «Ты в коричневом доме, в копии. Это ты помнишь. Тебе больно говорить, и голос это не твой. Тебе не нравится то, каким он стал. Анна отодвигает тетрадь от себя на противоположный край стола. «Нам с тобой нужно поговорить», — говорит она. «Это самый важный разговор, какой у нас был, какой у нас будет». Пожалуйста, держи в голове все, что ты помнишь и все, что ты узнал о себе, о том, кем ты был и кто ты теперь. Ты добился очень хороших результатов за короткий период времени. Я горжусь твоими достижениями, но ты должен оставаться сосредоточенным в течение всего разговора и не отвлекаться. Ты должен оставаться собой в рамках параметров, которые будут обсуждаться. Ты не должен больше спрашивать у меня о прошлой ночи, и в предыдущих 30 днях. «Пожалуйста, мне нужно, чтобы ты это сделал. Для меня». «Потому что мы партнеры?» «Да. Потому что мы партнеры в самом священном смысле этого слова. Я оставлю тебя здесь одного, пока сама переоденусь, но меня не будет всего несколько минут. Не вставай и не двигайся. Это также очень важно, потому что вот так ты сидишь один за столом. Я хочу тебя найти». Так я тебя найду. Так это начнется. Анна уходит. Ты кашляешь. Этот звук просто ужасный, и ты понимаешь, что у тебя в груди все разорвано. Ты смотришь на иголку, воткнутую в руку, и на отходящую от нее трубку. Ты представляешь себя. Того, которого видел в зеркале вчера ночью. Представляешь, будто ты всегда сидел здесь, на кухне, ждал возвращения Анны. Ты пытаешься... «Строить догадки, что она тебе скажет и что ты скажешь ей». Она возвращается. На ней фланелевая рубашка и синие джинсы. Она кладет тетрадь на пол, так, чтобы ее не было видно. Закрывает глаза, дважды глубоко вздыхает и начинает. «Что ты там делал? Тебе следовало оставаться в кровати». Ее он изменился. «Отношение к тебе становится другим». Ты видишь это по ее позе, по широко раскрытым глазам, по нервно дергающимся рукам. Ты не знаешь точно, кто ты, кем должен быть. Ты не знаешь, что должен говорить. Было слишком жарко, наугад говоришь ты. Я захотел выпить воды, я... Голос у тебя ужасный. Я чувствую себя так же ужасно, как звучит мой голос. Тебе нужно вернуться в комплекс. Там я смогу лучше о тебе позаботиться. Нет, я не вернусь. «Ни за что». Ты вспоминаешь, как проснулся в той комнате, что это было, и понимаешь, что больше никогда не хочешь испытать это снова. Ты не поместишь меня в ту комнату и не оставишь одного. Прекрати. Я от тебя никуда не уйду. Но если ты останешься здесь, ты не поправишься. Я не поправлюсь, если вернусь туда. Мы должны попробовать. Мы должны что-нибудь попробовать. Я не могу просто сидеть и смотреть, как ты умираешь. Ты молчишь, не зная, что сказать, не зная, чего ждет от тебя Анна. Ты пытаешься представить, что твое лицо не то, какое ты видел вчера в зеркале, а другое из видео, из твоих воспоминаний. «Ну хорошо, я не хочу, но так уж и быть, если ты очень этого хочешь, я пойду». Анна качает головой, выходя из эмоционально напряженного аффекта. Криво усмехнувшись, она прикладывает ладонь к губам и шепчет. ты «Бесподобен. Это единственный раз, когда я тебя поправлю, обещаю. Тебе нужно сказать... «Зачем мне туда возвращаться? И почему ты хочешь идти?» «Это ты сказала, что убеждена в том, что вирус вышел из дартуара». «Скажи это, и мы двинемся дальше, я больше не буду тебя поправлять. и Итак, пожалуйста». «Ты кашляешь. Ты киваешь. Анна повторяет то, что хочет от тебя услышать, и ты произносишь это дословно». «Я никогда не говорила, что убеждена», — говорит Анна. «Анна, ты же сама сказала». «Я сказала, что у нас была группа бланков». выращенных с новыми модификаторами для репрограммирования ДНК, и эти пациенты заболели первыми. Но корреляция еще не означает причинно-следственную связь. Может, какой-нибудь долбаный природно-очаговый вирус выскочил из лаборатории с животными, мало ли что. На самом деле мы до сих пор не знаем, откуда он появился. Она осекается, очевидно, сама, не до конца веря своим словам. Ты так устал, что с трудом удерживаешь голову. Ты не до конца понимаешь, что тебе говорит Анна, но слова приходят сами собой, словно этот разговор — частица тебя, скрытая где-то глубоко внутри. — Ты единственная не заболела? — спрашиваешь ты. — Нет. Брианна и Алехандро тоже были здоровы, но... — Но... — Теперь я уже не знаю. Я не знаю, как они сейчас. Они покинули комплекс четыре дня назад, как и все остальные. — А ты... не знаю... Не вакцинировалась, не привелась. Господи, нет. Если бы я могла, неужели ты думаешь, что я не спасла бы и тебя? Как ты мог сказать такое? она уставила себя на колени и не смотрит на тебя. Затем она закрывает лицо руками. Когда она снова поднимает голову, выражение лица у нее пустое, непроницаемое. Но ты уверен в том, что эта непроницаемость что-то означает? Ты молчишь. Анна отвечает на твое молчаливое обвинение словами. Но я хочу тебе помочь. Давай вернемся обратно, я попробую. Не заставляй меня возвращаться обратно. Даже после всего случившегося ты не хочешь расставаться с обещанием и ложью про маленький коричневый дом. Я не хочу смотреть, как ты умираешь. Не заставляй меня возвращаться обратно. Это говоришь ты такой, какой ты сейчас. Тебе наплевать на то, насколько точно ты изображаешь тебя из прошлого. Анна ругается и ударяет кулаками по столу. Она закрывает глаза, затем медленно тянется через стол и берет твою правую руку. Ее кожа холодная. Если ничего не... Если ты не поправишься, я смогу тебя вернуть? Что ты имеешь в виду? Я понимаю, это очень трудно, это просто невозможно спросить. Твою мать, но после того, как ты... После... После того, как я умру? Да, после... Только если ты прямо сейчас скажешь, да, я смогу вернуться в комплекс, у нас еще сотни жизнеспособных бланков, и ты знаешь, что я смогу сделать? Я смогу тебя вернуть. Учитывая все то, что сейчас происходит, ты действительно спрашиваешь это? Спрашиваю. Я, я не хочу быть без тебя. Пожалуйста. Я хочу, чтобы ты это сказала. Пожалуйста. Ты должна это сказать. Разреши мне вернуть тебя. Я не хочу быть одна без тебя. Я... Анна. Ты должна произнести вслух это слово. «Разреши мне клонировать тебя. Пожалуйста, разреши мне это сделать. Я хочу, чтобы ты разрешил мне вернуть тебя». Ты плачешь. Сидящая перед тобой Анна расплывается и начинает казаться молодой Анной из твоих воспоминаний. «Я не хочу возвращаться. На самом деле ты вернешь не меня. Но послушай, подумай о Анна». О том, каких поразительных успехов мы добились, увеличивая клеточную память наших пациентов, напрямую загружая информацию и образы, а потом упражнения и психотерапия. Анна, это буду не я. Ты смотришь на свои руки гадаешь, чьи это руки. Я заложу все это в него, и он будет тобой. Это буду не я, повторяешь ты. На самом деле ты хотел сказать, это никогда не был я, но в самый последний момент тебе не хватило мужества. Если ты откажешься, я не буду тебя клонировать. Даю слово. Я понимаю, что это безумие, это полное безумие, твою мать, но я тебя прошу. Пожалуйста, ты мне разрешаешь? Нет. Извини, Анна. Нет. Не надо. Это буду не я. Анна вытирает глаза, вздыхает, нагибается и подбирает с пола тетрадь. Сердито черкнув в ней несколько слов, она швыряет карандаш на стол. Спасибо. говорит она, но безразличным тоном, сквозь стиснутые зубы, не глядя на тебя. — Сколько нас уже было? — спрашиваешь ты. Твое дыхание стало неровным, твой голос похож на тихий скрип. — Много. Слишком много. — Мы помогли построить наш дом? Тебе отчаянно хочется ощутить близость с остальными ты, которые провели все эти годы вместе с Анной. Тебе отчаянно хочется почувствовать что-нибудь, принадлежащее тебе, что-нибудь помимо пустоты. — Да, помогли. — И со всеми нами у тебя был этот разговор? — Да. — Сколько из нас согласились? — Никто. — Ни один из вас, твою мать! Вскочив со стула, Анна подходит к окну и кричит, давая выход своему отчаянию. Затем она останавливается и быстро заменяет капельницу, хотя первый пакет был еще на четверть полон. На этот раз у тебя по руке разливается тепло. Анна закрывает глаза и вздыхает. Осталось совсем мало тех, кто еще может согласиться, — говорит она. Анна гладит тебя по голове. У тебя тяжелеют веки, ты пытаешься заговорить, но не можешь. Тебе кажется, будто ты таешь. Твое сознание сжимается в точку. — Я тебе не солгала, — шепчет Анна. 001 В твоей комнате темно. Ты ничего не видишь. Ты лежишь в кровати. Твое тело накрыто одеялом.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 Ты задумываешься над происхождением этого времени, в течение которого бодрствовал и не бодрствовал. И заключаешь, что в настоящий момент определить это невозможно. Об авторе. Пол Трэмплей. Американский писатель. Автор триллеров и романов ужасов. Лауреат премии Брэма Стокера за романы «The Cabin at the End of the World» 2018 года и «A Head Full of Ghosts» 2015 года. Член жюри премии Шерли Джексон. Живет в пригороде Бостона.